Глава 13. -я. Соблазн велик, но не всегда. Крес первым заметил: "Со мной что-то не так". Приблизившись, он осторожно спросил: "Ларе, ты в порядке?" Видмы испугался за моё психическое здоровье. Его можно понять. Пока все спасали Эдгара, я стояла у стены и нервно хохотала, всё громче и громче. Со мной случилась настоящая истерика. Довести сорокалетнего патолога-анатома до нервного срыва не каждому по силу, но у семейства Уилисов получилось. "Всё", борясь с приступами смеха, ответила я. "Прекрасно. Эдгар тебя обидел?" Насупился крес. "Что ты? Он спас меня", произнесла и снова рассмеялась. "Но ведь это в самом деле смешно. Из всех возможных вариантов мне достался именно этот". Те самые близкие контакты третьего уровня. Почему не берёзки? Уж лучше обниматься с деревьями, чем с Эдгаром. А что, если исключительно близость с ним способна меня оживить? Вдруг дело именно в Эдгаре, и только от него моё сердце работает? Я ведь многое перепробовала, но помог лишь поцелуй с ним. Я похолодела, стало резко не смешно. Нет, я точно не заслужила подобное наказание. Я, конечно, не совершенство, но и до чудовища мне далеко. Только я немного успокоилась, как мои нервы подстегнул крик Стефана. «Сигизмунд!» — выпалил мальчишка и бросился к мечащемуся Эдгару. Я, наконец, пригляделась, что там с ним происходит. Чего он все носится и вопит, а еще трясет ногой, как будто пытается что-то с нее сбросить. «Не что-то, а кого-то», — поняла я. Хомяк-зомби вцепился в ногу Эдгара, как питбуль, челюсти не разжать. «Я, конечно, не совершенство, но и до чудовища мне далеко». Случилось это, когда Эдгар насильно меня целовал. Хомяк словно «защищает меня». «Как там, — сказал Ас, — ты в ответе за тех, кого оживила. А если все немного наоборот? Если это у мертвей обязаны служить тому, кто их оживил? Сиги ведь не просто так за меня заступился, мог вообще не высовываться. Свою теорию я решила проверить немедленно, прежде чем Стефан доберется до хомяка, а главное — до того, как Крес поймет, что здесь творится». Последнее явно лишнее. Отпусти его, шикнула я на Сиги. Едва я это произнесла, как хомяк разжал зубы и выплюнул ногу Эдгара. Воодушевлённая успехом, я добавила: "Брысь отсюда". Сиги тряхнул лохматой головой и припустил прочь по коридору, вжух и юркнул в дыру в полу. "Вот как надо слушаться хозяина", сказала я сидящему неподалёку Азу. Но кот сделал вид, что не понимает человеческую речь. Я привалилась спиной обратно к стене. «Отлично, у меня завелся собственный хомяк-зомби!» Я устала, опустила голову и спрятала лицо в ладонях. «Что дальше?» Переполох перетек на кухню. Там с Эдгара стянули сапоги и медленно обработала его раны. Острые тонкие клыки Сигизмунда прокусили кожу сапога и оставили следы на лодыжке мужчины. «Умертвием ведь не становится через укус!» Потому что у зомби именно так, и если Эдгар превратится в подобие Сиги, то что мне с ним делать? Такого бугая я скородой не прихлопнешь. Но, может, хоть послушным станет? Хотя дети, наверное, расстроятся, они любят брата таким, какой он есть. Стоя в сторонке, я наблюдала, как вся семья хлопочет над раненным Эдгаром. Только Стефан всё поглядывал в коридор. Это был Сигизмунд, да? спросил мальчик у меня шёпотом. Но лучше об этом никому не говорить, прижала я палец к губам. Засиги не переживала, он может за себя постоять. А вот меня ждут неприятности, если выяснится, что я воскрешаю дохлых хомяков. Крес смегом выставит меня за дверь. Почему он убегает? Он и не забыл? Стефан выглядел расстроенным. "Ну что ты", успокоила я. Друзей невозможно забыть, просто Сиги немного изменился, и, честно говоря, не в лучшую сторону но ведь у него все пройдет, он снова станет нормальным. На этот вопрос я ответила печальным вздохом. Кто его знает, что будет с хомяком-зомби? Я и в своем будущем не уверена. Прямо сейчас экспериментировать с Эдгаром по части подпитки сил было невозможно. Слишком много свидетелей. Да и Эдгар в неподходящей кондиции. Не набрасываться же на него и не целовать в засос при всех. Хотя... Нет, не стану, тряхнула я головой. Пусть акклимается, а я пока морально подготовлюсь. Не так-то это просто поцеловать Эдгара. Во рту всё ещё ощущался неприятный привкус алкоголя. Буду воспринимать это как горькое лекарство, противно, но надо, иначе не выздороветь. Постепенно все успокоились. Нога Эдгара была обработана, и Крес скомандовал разойтись по спальням. Я задерживаться не стала, ушла одна из первых. Закрывшись на чердаке, пока не прибежал ас, я снова обратилась к зеркалу. На этот раз отражение порадовало. На щеках даже проступил легкий румянец. И еще бы, сердце заработав, пустило ток крови по телу. Я покосилась на черный фолиант у некромантии, что все еще лежал на кровати. Похоже, он мне больше не нужен. Я нашла свой источник. Книгу можно вернуть старьевщику. Переложив фолиант на тумбу, я рухнула на кровать и прикрыла глаза. Значит, Эдгар. Я бы предпочла другой вариант, любой другой вариант. Надо думать о Эдгаре как об источнике силы, а не как о мужчине. Он моя батарейка. Сотовый же не выбирает розетку, в которую его подключают. Вот и мне не стоит припередничать. Один плюс. Эдгар мой муж. Мы всё-таки не чужие люди. Что у нас там с супружескими обязанностями? Эдгар прилично мне задолжал. Пора выбить из него основной долг вместе с процентами. Всё, с завтрашнего дня превращаюсь в семейного коллектора. А вы отдали долг жене нет? Тогда я иду к вам. С этой мыслью я уснула. А утром, посвежевшая, в прекрасном настроении, спустилась к завтраку, как всегда самая последняя. Остальные уже сидели за столом, все, включая Эдгара. Он как раз встал, чтобы положить себе на тарелку оладушки, но я его опередила. "Сиди, я за тобой поухаживаю", улыбнулась мужу. Отгорплюхнулся обратно на стол, а когда я подала ему тарелку с саладиами, он ещё долго к ним присматривался, словно опасаясь, что они отравлены. Да, это будет сложнее, чем я думала. Будь у меня больше времени, я бы постепенно наладила контакт с Эдгаром и добилась бы от него помощи. Но времени у меня как раз нет. Сердце пока бьётся, но вряд ли это продлится долго. И, в общем, мне надоело быть у мёртвым, хочу быть живой. Придётся Эдгару выдержать ускоренный курс соблазнения, а мне срочно вспомнить, как флиртовать. Когда тебе 40, свидания сводятся к тому, что он приходит с бутылкой вина, а ты в кружевном белье, а дальше всё по знакомому сценарию. У сорокалетних катастрофически мало времени на отношения. Глядя, как Эдгар ест ладдия, я судорожно вспоминала советы по соблазнению. Если память мне не изменяет, все они сходятся в одном: зрительный контакт крайне важен. Я не мигаю, уставилась на Эдгара. В конце концов он почувствовал мой взгляд, поднял голову и подавился. Кресу пришлось стучать брата по спине, чтобы он прокашлялся. "Ты чего это?" хрипло спросил Эдгар, прочистив горло. "Ничего", пожала я плечами. "Просто хочу наладить отношения, мы всё-таки женаты". Я как раз вспомнила второй совет: "Улыбайтесь". Искренне улыбка всегда выглядит привлекательно. Именно это я и сделала. Улыбнулась Эдгару во весь свой умертвинский рот. В итоге он отшатнулся, чуть не опрокинув стол. Ох, это будет очень-очень сложно. Советы по соблазнению для людей совершенно не подходят для умертвей. Как соблазнить мужчину, когда на тебя разве что некрофил позарится? О, кстати, может поискать такого? А что? Я могу лежать тихо и не дышать. Я отряхнула головой, отгоняя неприятную мысль. Нет, я пока не в таком отчаянии, вот буду в таком, тогда и вернусь к этой идее. А пока моя цель Эдгар. Муж он мне или не муж, пусть спасает супругу. Прежде чем Эдгар позорно сбежал из собственного дома лишь бы быть подальше от меня, я успела сделать ещё несколько попыток соблазнения. Начала с комплимента. Мужчинам нравится, когда их хвалят. Не только женщины любят ушами. Кто бы там что ни говорил, Ты такой мужественный, похвалила я, так стойко перенёс вчерашнее нападение. На самом деле Эдгар взжжал, как девица, но кого волнуют нюансы? После этих слов даже Крес покосился в мою сторону с удивлением. Он-то видел истерику, ученённую вчера Эдгаром. Что подумает обо мне Крес? Меня беспокоило, но не так сильно, как погибающее тело. "Спасибо", осторожно кивнул в ответ Эдгар. А я как раз вспомнила о языке тела. Весьма полезная штука в соблазнении. Уперев руки в стол, я наклонилась в сторону Эдгара так, чтобы он мог заглянуть в вырез моего платья. А если этого мало, то я на всякий случай ещё и губы облизала. Взгляд Эдгара в самом деле скользнул куда надо, но скорее по привычке. Посмотрев на мою грудь, он вздрогнул и разве что не перекрестился. Похоже, в языке тела он глухонемой, как только сам женщин соблазнял. Остаётся последний вариант сила прикосновений. Если он не сработает, придётся стать первобытной женщиной, оглушить мужчину дубинкой и тащить его в пещеру. А что? У меня жизнь на кону. Мне не до долгих ухаживаний. Эдгар как раз доел завтрак и подорвался из-за стола. Я встала вслед за ним и тоже вышла в коридор, чтобы проводить мужа. Ты надолго уходишь? поинтересовалась я. До вечера, буркнул он в ответ. Я расстроилась, но потом решила: ладно, будет время подготовиться ко второму этапу соблазнения, ночному. Подавая Эдгару шляпу, я будто не взначай коснулась его руки. Беднягу аж всего перетрясло, причём явно не от удовольствия. Глядя, как Эдгар уходит по тропинке в город, я вспоминала, как он меня поцеловал, вовсе не в романтическом ключе. Эдгар был тогда не трезв. Может, ему нужен допинг? Так я организую На вечер у меня были грандиозные планы, но впереди еще целый день. Не сидеть же и ждать у окна, пока благоверный вернется. Я решила провести день с пользой и разобраться с другой, не менее насущной проблемой, с хомяком-зомби. Сейчас, когда я знаю, что Сиги слушается меня, поймать его не проблема. На кухне я разжилась куском сырого мяса, спасибо мяснику, и теперь его в доме полно. А еще прихватила сковороду в качестве оружия. В холле я положила мясо напротив дыры в полу, куда накануне вечером юркнул хомяк и позвала его. «Сигизмунд, выходи! Это я, твоя хозяйка! Та самая, что оживила тебя!» Замолчав, я прислушалась. Спустя минуту не больше раздался топот маленьких ножек. Поразительно, но чем меньше животное, тем больше шума оно производит. Достаточно вспомнить ежей, топочущих как слоны. Вот и Сиги не отличался бесшумностью. Вскоре из дыры высунулась всклокоченная голова зомби-хомяка. Нос задергался, принюхиваясь. «Выходи», — сказала, — «я принесла тебе угощение, перекуси, пока никого нет». Старшие братья ушли, дети играли наверху, няня суетилась на кухне. Ага, с самого утра куда-то запропастился, впрочем, по коту я не скучала. У меня был шанс по-тихому избавиться от хомяка без лишних свидетелей. Ни к чему мне расспросы Креса и истерики Стефана. Повинуясь то ли моему приказу, то ли запаху свежей вырезки, Хомяк выбрался из норы. Пока он обнюхивал кусок мяса, я удобнее перехватила сковороду, замахнулась так, чтобы одним ударом прихлопнуть у мертвее, и застыла, занесённой над головой сковородой. Всё потому, что хомяк обернулся и посмотрел на меня. Он не пытался убежать, не выказывал агрессии, всецело мне доверяя. Даже вид сковороды в моих руках его не испугал. А может, он просто смирился со своей участью. В красных, налитых кровью глазах Сиги я рассмотрела знакомую боль. Он ведь такой же, как и я, и тоже не по своей воле. Сигизмунд не просил, чтобы его оживляли. Рука со сковородой опустилась сама собой, так и не ударив. Я тяжело вздохнула. Что же мне с тобой делать, несчастное это умертвее? Поешь, что ли, пока я думаю. Я кивнула на мясо, но Сиги снова его обнюхал, так и не притронулся к угощению. Похоже, ему нужна живая добыча. И это еще одна проблема. Ну, хоть крыс уничтожат в округе. Я присела на курточке и поманила Сиги пальцем. Он, как ни странно, подошел и встал на задние лапки, чтобы лучше меня слышать. «Да чего я докатилась, с хомяками разговариваю?» «Значит так», — сказала я. «Как твоя хозяйка, я запрещаю тебе кусать людей. К детям даже не приближайся, понял? Или пущу сковороду в дело». «В доме охотиться нельзя. Иди вон в сад, лови крыс там». Хомяк слушал внимательно, лупая своими налитыми кровью глазами. «Надеюсь, он в самом деле меня понимает, и я это не придумала. А теперь иди», — махнула я рукой, — «и смотри мне, не шали». Хомяк фыркнул, мол, за кого ты меня принимаешь? Я все-таки адекватный у мертвя, а не какой-то там поумный зомби. Глядя, как он скрывается в норе, я искренне надеялась, что не совершая ошибку. Ну что поделать? Лишить другое, пусть уже мёртвое существо жизни, я не могу. Остаток дня пролетел быстро. Когда имеешь дело с детьми, время уходит как песок сквозь пальцы. Сначала я бегала за ползающим Эдмундом, который вдруг отправился изучать окружающий мир. Пару раз он чуть не свалился с лестницы, едва не опрокинул на себя бак с водой и чудом не обжёгся решётку камина. Вымотавшись, я решила, что с меня хватит. Нёгамонного ребёнка необходимо чем-то занять. Обычно с ним играет Медвина, но девочки тоже надо иногда отдыхать. Мне было совестно её звать, так что я нашла другой выход. Смазала ладошки малыша Эдмунда мёдом и дала ему гусиное перо. Ребёнок отлеплял перва от одной руки, но тут же оно прилипало к другой, и так по кругу. В итоге Эдмунд тихо сидел в углу и играл с пером, а я вздохнула с облегчением. Мне ещё предстояло подготовиться к возвращению его старшего брата. Я должна выглядеть к этому моменту максимально живой. В моём случае это синоним красоты. А что способно сделать женщину красивой в глазах мужчины? Косметика? Да, но не в первую очередь. Кружевное бельё это вообще на любителя, вкусы у всех разные. Но всё-таки есть одно универсальное средство алкоголь. Одна рюмка крепкого спиртного равна плюс 10 баллам к красоте. Так что я недолго думая отправилась в погреб, где разжилась бутылка креплёного вина. Буду спаивать мужа, но и себя, конечно, привела в порядок. Вымылась, наложила на всё тело толстый слой маскирующей синевы косметики, накрасилась, распустила волосы. В вещах, доставшихся мне от прошлой хозяйки комнаты, я нашла откровенный чёрный пиньюар. Его и надела. Когда я закончила с приготовлениями, солнце уже коснулось горизонта. Наступил вечер. Пора Я готова припасть к своему источнику и восстановить силы. Напевая себе под нос придуманную на ходу песенку, я направилась в спальню Эдгара. «Я сегодня ночью иду к тебе, я сегодня ночью тебя испорчу, е-е-е-е!» yeah!